Глава 56. Адам Морган. Вернуться в зону отдыха ночью оказалось намного проще. Я убедился, что волнение, вызванное предыдущими событиями, улеглось. Дальнобойщики уехали, а купы так и не появились. Могу только догадываться, что у дальнобойщиков были свои причины не желать привлечения властей. Да и стоимость украденной одежды вряд ли превышала 40 долларов. В конце концов, я смог принять душ, прихватить кое-какие объедки из мусорного бака, Отвратительно знаю, но джинсы дальнобойщика не шли в комплекте с волшебным кошельком, полным наличных. Затем перешёл улицу и направился к заправочной станции. Клерк на секунду отрывается от смартфона, просто чтобы кивком подтвердить моё присутствие, а затем возвращается к своим бессмысленным развлечениям. Я направляюсь к туалетам, надеясь найти телефон-автомат, но в наши дни это весьма проблематично. Конечно же, его там нет. Затем я подхожу к полке, где лежат брошюры, открытки, календари. и, самое главное, дорожные карты. Вытаскиваю одну и определяю свое местоположение. Затем пытаюсь вспомнить, где, по словам Ребекки, она живет. Использую дом у озера в качестве ориентира и прослеживаю свой путь. Наконец-то удача. Ее дом стоит менее чем в трех милях от того места, где я нахожусь, недалеко от шоссе. Я засовываю карту за пояс и прикрываю ее рубашкой. Не хочу воровать у этого парня, но у меня нет выбора. кроме беглых заключённых без телефона и, может быть, пожилых людей. Кому, чёрт возьми, вообще нужны бумажные карты? Было бы разумно позвонить Ребекке и предупредить о моём приезде. А в лучшем случае она приедет и заберёт меня, сэкономив мне час ходьбы. Я подхожу к Лерку, и он говорит, не поднимая глаз. «Чем могу помочь?» Я потерял свой телефон, и мне очень нужно позвонить прямо сейчас. «Могу я одолжить ваш на секунду?» «Пять баксов». «Что?» «Пять баксов? Если хочешь воспользоваться моим телефоном, это будет стоить тебе пять баксов. Но у меня нет с собой денег». «Тогда у меня нет телефона», — быстро отвечает он. Затем снова поднимает глаза. «Если у тебя нет телефона и нет денег, тогда что ты вообще здесь делаешь?» Я немного заблудился и надеялся, что у вас может быть телефон-автомат. На его лице начинает появляться улыбка, и он начинает смеяться. «Телефон-автомат?» «Чувак, откуда ты прибыл? Из 97-го года?» Я просто стою, не знаю что делать дальше. Но тут парень, перестав ржать, открывает на своём телефоне приложение «Позвонить» и передаёт аппарат мне. «Чёрт, давно я так не смеялся. Давай только по-быстрому», — говорит он. «Спасибо». Я поворачиваюсь к нему спиной и пытаюсь вспомнить номер Ребекки. Через несколько мгновений вспоминаю и набираю его. После четырёх гудков Вызов переходит на голосовую почту. Положительным моментом, однако, является то, что на записи звучит голос Ребекки. Значит, я вспомнил правильно. Звоню ей ещё раз, и снова никакого ответа. Я набираю другой номер, оглядываясь на клерка, тот занят чтением журнала. «Привет». Я крепко прижимаю телефон к уху. «Дэниел, это Адам». «Адам, мой мальчик. Аукцион всё ещё идёт хорошо». «Заканчивается на следующей неделе, у нас будет много хороших предложений». «Подожди. Я слышал, ты снова был в тюрьме. Что-то о побеге из-под залога. Эта книга будет супер пикантной Я сбежал. «О, чёрт. Ты не можешь просто так звонить мне. Мне нужна твоя помощь». «Адам, я не могу тебе помочь. Я стану соучастником. Просто сделай хороший задел для своей книги». Он резко заканчивает разговор. «Дерьмо. Я набираю другой номер, и она берёт трубку после первого гудка. Мама, я сбежал». «О, небеса, где ты?» В её голосе слышится паника. «Это не имеет значения. Я собираюсь встретиться с тобой в твоём отеле позже вечером. Мне нужны наличные». «Конечно, милый. Тебе всё равно не место в этой тюрьме». «Только не говори Саре. У меня нет никакого интереса разговаривать с Сарой». И у меня хватило духу снова дать ей пощёчину». «Снова? Мам, ты же этого не сделала, правда?» э что так долго, приятель?» — спрашивает клерк. «Мне нужно идти». Я заканчиваю разговор, удаляю набранные номера из журнала вызовов, выключаю экран и возвращаю ему телефон. И, «Извините, спасибо за помощь». «Что, девушка не отвечает?» — мистер телефон-автомат. На его лице улыбка. Что-то в этом роде. Выйдя на вечерний воздух, я, начинаю своё путешествие, держа шоссе в поле зрения как ориентир. Наконец добираюсь до того, что вроде как является районом Ребекки. Но без телефона я не могу позвонить и спросить адрес. Решаю найти её машину на подъездной дорожке, скрестив пальцы и надеясь на то, что она не держит её в гараже. Похоже, госпожа удачи наконец-то сняла передо мной шляпу. Я замечаю «Шевроле Круз Ребекки» у дома в стиле раньше Должно быть, полиция уже вернула ей машину после того, как я технично угнал его. Спотыкаясь, добираюсь до её дома и стучусь, молясь о том, чтобы она быстро подошла к двери, пока меня не заметил сосед. По идее, я должен мелькать в новостях. Но, зная шерифа Стивенса, полагая, что он попытается держать это в секрете, пока не найдёт меня. Во время своего адского путешествия я видел множество табличек с надписью «Голосуйте за шерифа Стивенса». Похоже, он баллотируется на переизбрание. И последнее, чего он хотел бы сейчас, чтобы округ знал, что шериф позволил убийце сбежать у него из-под носа и разгуливать по улицам. Я сбежал более 24 часов назад. Уверен, что он разозлён. А ещё уверен, что они меня ищут и что времени у меня практически нет. Ребекка открывая дверь, по которой я колотил почти минуту. Её тело обёрнуто полотенцем, а волосы мокрые. Её глаза расширяются, когда она видит меня. «Какого чёрта вы здесь делаете?» Она оглядывается и тащит меня внутрь. «Мне нужна ваша помощь». Ребекка закрывает дверь и смотрит в окно. Она напугана. Я вижу это по её глазам, по мурашкам на её веснушечкой коже. «Вы не можете находиться здесь». Она отталкивает меня в сторону и идёт на кухню. Там прислоняется к стойке, плотнее закутываясь в полотенце. «Я знаю, но вы... Моя последняя надежда». «Вы кому-нибудь рассказывали обо мне?» «Нет». «Да». Она потирает руку. Её лицо вспыхивает. «Какого хрена, Адам?» «Извините, я запаниковал». «Кому?» «Мужу Келли, Скотту». Я опускаю голову. «Когда?» «Вчера». Ребекка дёргает тебя за волосы. «Кто-то наблюдал за мной, следил». «Откуда вы знаете?» «Они были в моём грёбаном доме! Я всё время получаю телефонные звонки. Они начались вчера». «Я помогу вам». Пытаюсь притянуть её к себе и обнять. Она отмахивается от меня, отталкивает. Из её глаз текут слёзы. «Вы даже себе помочь не можете!» «Я это исправлю!» «Мне не следовало вмешиваться, я должна уйти, должна исчезнуть!» «Всё в порядке!» Я хватаю её за запястье, Ребекка пытается вывернуться. Я её не отпускаю. Притягиваю её к себе и крепко обнимаю. Она перестаёт сопротивляться. «Мы пойдём в полицию вместе, расскажем им всё, что нашли». Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я смотрю ей в глаза, пытаясь успокоить её. Наклоняюсь, целую её. Это поцелуй утешения. По крайней мере, я надеюсь, что она понимает, что это так. Целую её снова и снова, пока Ребекка не перестаёт плакать. Когда она успокаивается, я думаю, что всё закончилось. И тут её лицо искажается гневом. Она сильно толкает меня. Я отступаю назад и, не в силах удержаться, падаю на пол. «Убирайся!» «Пожалуйста, Ребекка!» «Позволь мне помочь тебе!» «Ты не можешь мне помочь! Убирайся к чёрту из моего дома!» Я поднимаю руки вверх и медленно отступаю назад. Это не гнев, это страх. Она напугана, я не знаю, боится ли она меня или кого-то другого. Она права. Я не могу ей помочь. Я даже себе помочь не могу. Прежде чем я успеваю добраться до входной двери, вижу мигающие красные и синие огни в переднем окне. «Ты вызвала полицию?» «Мне жаль, я не знала, что это ты». По её лицу текут слёзы. «А ты думала, кто?» Я замолкаю, потому что в двери начинают громко стучать. «Полиция! Все выходят из дома с поднятыми руками!» Я медленно открываю входную дверь. Одна рука в воздухе, другая поворачивает ручку. Прежде чем я успеваю открыть её до конца и поднять другую руку, меня хватают за воротник рубашки и швыряет на землю. Чужую колено опирается мне в поясницу, пара мощных рук хватает меня за запястье и надевают наручники. Когда меня поднимают на ноги и тащат к патрульной машине, мои глаза ловят слабый проблеск тени, движущейся в кустах за домом Ребекки. Я отвожу взгляд, прежде чем это фиксируется в моём разуме. оглядываясь но тень исчезает. В глазах у меня вспыхивают огни. Я сдаюсь без боя и занимаю своё место на заднем сиденье готовой к поездке обратно в участок. Смотрю в лобовое стекло машины, теряя свои мысли во вращающихся огнях и начинаю терять сознание. По крайней мере, этого я действительно заслуживаю.